Вон на полу лежит ее любимая книга, на которой написано сказки, а вон на вешалке висит папино летнее пальто, которое мама вынула из сундука, чтобы оно проветрилось, от пальто пахло нафталином. Оля оглянулась. Здесь в отраженной передней тоже висело пальто. Такое же, как у папы, но, сколько Оля не тянула носом воздух, она не почувствовала запаха нафталина. — Я не хочу здесь оставаться, — сказала Оля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 Оля, давай погуляем по этому городу. Оли на глаза от изумления расширились. Ты в своем уме, это же книга. Картинка такая маленькая. Ело, посмеиваясь, приставила открытую книгу к стене. И картинка вдруг на глазах у девочек выросла до самого потолка. Оля тихонько ахнула. По эту сторону зеркала все может быть, сказала Ело. Ты ведь попала в сказку, Оля. Пойдем посмотрим город, а завтра ты вернешься домой.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 и, обдуваемые легким ветерком, без всякого труда вошли в нарисованный сказочный город.